Я не спала целые сутки, и теперь, несмотря на тряску и сток дождя по крыше, в какой-то момент отключаюсь. Просыпаюсь я от того, что Джулиан тихо зовет меня по имени. Я лежу головой у него на коленях и вдыхаю запах его джинсов. Я резко сажусь, тру глаза и пытаюсь понять, что происходит. «Мы остановились», — говорит Джулиан, хотя это и без того понятно. «Дождь уже не так сильно барабанит по крыше фургона». Хлопают дверцы, Рэйвен и Тек торжествующие вопят от избытка эмоций. Значит, мы без проблем преодолели границу. Задние двери фургона открываются, и я вижу сияющую от радости Рейвен. У нее за спиной, скрестив руки на груди, стоит Тек. Похоже, он доволен собой. Я узнаю трещины в асфальте на парковке и маленький сарайчик. Мы вернулись в Холмстид. Рейвен протягивает мне руку и помогает вылезти из фургона. «Где волшебное слово?» спрашивает она, как только мои ноги касаются земли и продолжает крепко держать за руку. Теперь, когда опасность позади, Рейвен расслабилась, она улыбается мне легко и свободно. «Как ты меня нашла?» Я знаю, что она хочет, чтобы я сказала ей спасибо, но я не говорю. Я и не должна. Рейвен, прежде чем отпустить, Крепко сжимает мою руку, и мне понятно, что она знает, как я ей благодарна. «Есть только одно место, куда ты могла отправиться». Рейвен на секунду переводит взгляд на Джулиана, который стоит за моей спиной, а потом снова смотрит на меня. Так она со мной мирится и признает, что была не права. Джулиан вылезает вслед за мной из фургона и с открытым от удивления ртом оглядывается по сторонам, Волосы у него все еще влажные и начинают немного завиваться на кончиках. «Все нормально», — говорю я ему. Меня снова захлестывает радость. «Здесь это нормально — держаться за руки, обнимать друг друга, чтобы согреться, прижиматься друг к другу ночью». «Пошли». Так поворачивается и, чуть не подпрыгивая на ходу, направляется к складу. «Пакуемся и выдвигаемся. Мы и так день потеряли. Хантер с остальными...» Будет ждать нас в Коннектикуте. Рейвен поправляет рюкзак за спиной и подмигивает. — Ты знаешь, Хантера лучше не злить, — говорит она. — Так что давай поторопимся. Я чувствую, что Джулиан сбит с толку. Наша манера говорить, странные имена, вокруг лес, а неаккуратно подстриженные деревья. Это слишком много для Джулиана. Но я научу его, и он это полюбит. Он будет учиться и полюбит. Он полюбит учиться. Прекрасные умиротворяющие слова проплывают в моем сознании. Теперь у меня на все хватит времени. «Подожди!» — кричу я, и трусцой бегу следом за Рейвен. Джулиан медлит. Я понижаю голос, чтобы он меня не услышал. «Ты... ты знала?» Я пробежала всего 20 футов, но у меня сбивается дыхание. «Знала о моей маме». Рейвен удивленно смотрит на меня. «О твоей маме?» переспрашивает она. «Тише. Мне почему-то не хочется, чтобы Джулиан нас услышал. Это слишком важно, слишком глубоко и слишком быстро для него». Рэйвен качает головой. «Та женщина, которая увезла меня от убежища». Упорно допытываюсь я, хотя по Рэйвен видно, что она ничего не понимает. У нее татуировка на шее. Четыре цифры. «Пять, девять, девять, шесть». Этот номер присвоили моей маме в крипте. Я нервно сглатываю. «Та женщина — моя мама». Рэйвен протягивает ко мне руку, как будто хочет дотронуться до моего плеча, но потом решает, что лучше этого не делать. «Мне жаль, Лина. Я не знала». С несвойственной ей нежностью говорит Рэйвен. «Я должна поговорить с ней, пока мы не ушли отсюда. Мне надо... Я должна ей кое-что сказать». Вообще-то я хочу задать маме всего один вопрос. Когда я думаю об этом, у меня сердце начинает выскакивать из груди. Почему, почему, почему? Почему ты позволила им забрать тебя? Почему ты позволила мне думать, что ты умерла? Почему ты не пришла за мной? Почему ты больше меня не любишь? Как только ты впускаешь в себя это слово, оно дает внутри тебя ростки и проникает в твои самые потаенные места а вместе с ним приходят вопросы и страхи, которые уже никогда не оставят тебя в покое. В этом приверженцы АБД точно правы. Лицо Рейвен становится серьезным. Она ушла, Лина. У меня пересыхает во рту. «О чем ты говоришь?» Рейвен пожимает плечами. Она ушла сегодня утром вместе с другими. У них уровень выше моего. Я не знаю, куда они направились. Это не мое дело». «Она... она участвует в сопротивлении?» — спрашиваю я, хотя это очевидно. Ревен кивает. «Она одна из руководителей». Говорит она так, будто мне от этого станет легче и разводит руками. Это все, что я знаю. Я отворачиваюсь и кусаю губу. На юге облака начинают рассеиваться и медленно приоткрывают кусочки синего неба. Большую часть жизни я думала, что она умерла. Не знаю, зачем я говорю об этом и что это может изменить. И тогда Рейвен дотрагивается до моего локтя. Прошлой ночью прибыл один человек из Портленда Беглец. Сбежал из скрипты после подрыва. Он не очень-то разговорчивый. Даже не сказал, как его зовут. Не знаю, что они там с ним сделали, но... Рейвен осекается. В любом случае, он может знать что-нибудь о твоей маме хотя бы о том времени, которое она провела в тюрьме. «Хорошо», — говорю я. Разочарование придавливает меня, как каменная плита, притупляет все эмоции. Я не собираюсь рассказывать Рейвен о том, что маму весь срок держали в одиночке. И вообще я не стремлюсь узнать, какой она была в тюрьме. Я хочу знать, какая она сейчас. «Мне жаль», — повторяет Рейвен, и я вижу, что она говорит это искренне. Но зато теперь ты знаешь, что она на свободе. Она на свободе и в безопасности. Рейвен стерженно улыбается. Как и ты. Да. Рейвен права. Каменная плита разочарования дает трещину. На свободе и в безопасности. Я, Джулиан, Рейвен, Тек и мама. С нами все будет хорошо. Пойду посмотрю, не нужна ли Теку помощь говорит Рейвен привычным деловым тоном. Вечером уходим. Я согласно киваю. Несмотря на все, что случилось, мне было приятно переговорить с Рейвен, увидеть ее такой, готовой к дальнему переходу. Так все и должно быть. Рейвен заходит на склад. Я какое-то время стою с закрытыми глазами, вдыхаю холодный воздух, запахи сырой земли и древесной коры, запахи дождя и обновления. «С нами все будет хорошо. Когда-нибудь наступит день, и я снова найду свою маму». «Лина?» — тихо окликает меня Джулиан. Я оборачиваюсь. Он стоит возле фургона, словно боится сделать первый шаг в новый для себя мир. «Ты в порядке?» Он здесь, вокруг густой темный лес. В небе ветер разгоняет облака. Радость снова переполняет меня. Я срываюсь с места, подбегаю к нему и бросаюсь в его объятия. Джулиан еле удерживается на ногах. «Да», — говорю я, — «в порядке, мы в порядке». Я смеюсь. «Теперь все будет хорошо». «Ты спасла меня», — шепчет Джулиан. Я чувствую, как его губы прикасаются к моему лбу, и тепло разливается по всему моему телу. Я не мог поверить. Я не думал, что ты придешь. Я не могла не прийти. Я отстраняюсь немного и смотрю ему в глаза. Мои руки лежат у него на поясе, его руки у меня на бедрах. Я уже много времени провела в дикой местности, но все равно мне кажется чудом, что можно стоять с кем-то вот так. Никто не скажет нам, что это запрещено, никто не может остановить нас. Мы выбрали друг друга, и весь мир может идти к черту. Джулиан поднимает руку и убирает прядь волос с моих глаз. «Что теперь с нами будет?» спрашивает он. «Все, что захочешь?» отвечаю я. «Я готова взлететь к небу от счастья». «Все?» улыбка освещает его лицо. «Да, все». Мы с Джулианом тянемся друг к другу. Сначала он неловко тыкается носом в мои губы, потом мой подбородок ударяется о его подбородок. Но Джулиан улыбается, мы не торопимся, мы ищем общий ритм, Я легко прикасаюсь губами к его губам, провожу языком по его языку. Он вплетает пальцы в мои волосы. Я вдыхаю запах его кожи. Она пахнет свежестью, лесом, мылом и хвоей. Мы целуемся медленно и нежно, потому что теперь у нас в распоряжении все время мира. У нас есть время и место, где мы можем свободно узнавать друг друга и целоваться столько, сколько захотим. У меня начинается новая жизнь. Джулиан отстраняется и смотрит на меня. Он проводит пальцем по моему подбородку. Мне кажется, что ты передала мне это. Немного задыхаясь, говорит он. Делирию. Любовь. Говорю я и крепче обнимаю его за талию. Скажи это. Джулиан колеблется всего одну секунду. Любовь. Повторяет он за мной и улыбается. Кажется, мне это нравится. Ты полюбишь это, поверь мне. Я встаю на цыпочки, и Джулиан целует кончик моего носа. Потом его губы скользят по моей щеке, щекочет ухо, несколько раз нежно целуют лоб. Обещай, что мы будем вместе. Его глаза снова становятся ясными и синими, как вода в идеально чистом озере. В эти глаза хочется погрузиться навсегда. Ты и я. Обещаю. За нами со скрипом открывается дверь. Я оборачиваюсь, ожидая увидеть Рейвен. И в эту секунду чей-то голос, как клинок, рассекает воздух. Не верь ей. Мир сжимается вокруг меня. На секунду я погружаюсь в кромешную темноту. Я падаю. В ушах у меня гудит. Меня засасывает в туннель, в мир хаоса. Моя голова вот-вот взорвется. Он изменился. Похудел. Через все лицо, от брови до подбородка, тянется шрам. На шее за левым ухом, рядом со шрамом, из-за которого я так долго верила, что он исцеленный, вытатуированы мелкие цифры. Его глаза, когда-то такие добрые, цвета сиропа, теперь непроницаемые, будто камень. Только волосы все те же, как венок из осенних листьев. «Этого не может быть!» Я закрываю и снова открываю глаза. Передо мной стоит парень из моих снов, из моей другой жизни, воскресший из мертвых. Алекс.